Глава двадцать В суд я прихожу в одиночестве, но меня уже ждут, и я снова мысленно благодарю Веру за то, что волокита с бумагами не затянулась надолго. Действую как робот, стараясь ничего не упустить. Миллион раз проверяю все документы и записи, прохожу формальные процедуры, и мне, наконец, выдают разрешение. Все происходит словно не со мной, как во сне. Думая о том, что делать дальше и как правильно организовать остаток дня, не сразу замечаю на улице большую машину. «Юлька, стой!» Оборачиваюсь и не верю глазам. Ко мне бежит Настя. Пару секунд стою, замерев, а потом срываюсь с места и лечу к ней. Мы словно не виделись целую жизнь. Сестренка! Обнимаемся, перегородив путь потоку людей. Кто-то ругается, кто-то бубнит, кто-то молча обходит, но нам все равно. Ну как прошло? Мы хотели успеть, но с детьми, сама понимаешь. Вы что и Витюшу привезли? Удивленно смотрю на сестру. И Витюшу и Мишу с Пашей и... Виолетта, куда ты без шапки? Слышу за спиной голос Макса. Девочка уже несется к нам, выскочив из машины. Маленькая плутовка. Привет! Запрыгивает мне на шею. Я так соскучилась. Я тоже. Вот так. Показываю руками необъятное. Она начинает смеяться, а из машины выходит Макс. «Привет. Ну что, помощь нужна?» «Привет. Все хорошо. Можно ехать». «Тогда по дороге расскажешь. Идем». «Садимся в автомобиль». Оказывается, они взяли с собой обеих нянь. Именно поэтому понадобился микроавтобус. Такое количество народа не убралось бы даже в джип. Паша и Миша сидят в автокреслах и смотрят мультики, а Витюша спит в детской люльке. «Ну как так?» И снова вылитый отец. Качаю головой, смотря на племянника, и улыбаюсь. «На нас с тобой похожа только Виолетта». «Я мамина дочка», — подтверждает Виолетта, обнимая нас с Настей по очереди. Начинаем смеяться. «Где моя сестренка? Мы едем за ней, да? Она на меня похожа?» «Да, очень похожа», — улыбаюсь. Я безумно счастлива, что моя семья рядом в такой ответственный и важный для меня момент. Но сначала я собиралась за вещами. У меня дома все приготовлено. А у нас тоже все готово, так что едем сразу, говорит Макс. Люйку купили, как у Витюши, одеялка, конверт, все есть, не переживай. Я вас обожаю! С любовью смотрю на сестру. А мы тебе. По дороге рассказываю, как все прошло. Говорю и про то, как проходили комиссию с Артемием. Юля удивляется, качает головой, а потом наклоняется ко мне и шепчет: Ты ушла от него после этого? Да. «Жалеешь?» «Не знаю». Отворачиваюсь. «Но ты ведь хотела бы, чтобы он приехал?» Киваю. «Так позвони ему. Мне кажется, что Тим ждет. в полголоса советует Настя. «А если Тим не возьмет трубку?» «А если возьмет? Молчу. Настя закатывает глаза и, вынув свой телефон из кармана, набирает ему. «Дай сюда!» Врываю. Злюсь. Сама не знаю, чего, но сбросить не удается. Тим слишком быстро снимает трубку. «Да? Алло! Настя, чего молчишь? Случайно набрала?» «Эм, да, прости». «Юля, это ты?» «Как он узнал? У нас одинаковый голос», — одними губами спрашивает Настя, подслушивая. Пожимаю плечами. «Я...» «Что с твоим телефоном? И как ты смогла позвонить с Настиного номера?» «Долго рассказывать, мы просто хотели позвать тебя, Ну, если у тебя получится, конечно, Сашеньку забирать, мы едем за ней». От волнения, я говорю, путанно, но Тим понимает. Суд прошел удачно? Ты сразу же поехала в дом малютки? Да. Хорошо, я приеду. Сердце начинает буквально вырываться из груди. Если, конечно, нужен там. Добавляет он. Настя вырывает у меня телефон, строя недовольное лицо. Конечно, еще как нужен. Просто Юля сегодня заторможенная, переутомилась. Приезжай, мы все тут. И даже Виолетта. Это кто там? Навостряет ушки. Артемий Стархович. «Приедет! Ура!» выдаёт Виолетта, хлопая в ладоши и умиляя меня. «Ну что за чудо! Мне бы такую непосредственность!» «Приеду, раз меня так активно зовут!» слышу в трубку усмешку. Представляю лицо Тима и улыбаюсь. Настя сбрасывает вызов и подмигивает мне. «А ты боялась! Он ждал!» «Не отвечаю! Но то, что я рада, это точно! У меня внутри царит приятное волнение!» Я так ждала этого момента, и вот он настает. Всех не пропустят. Мы погуляем на улице. Моя семейка высыпается из микроавтобуса. С детьми остаются няни и Макс, а мы с Настей идем за малышкой. Охранник удивляется, но пропускает. Виталина, увидев нас, с сестрой впадает в ступор, а потом обращается к моей копии. Поздравляю вас с успешным удочерением. Все готово. Можете забирать. Я, Настя. Юля, это она хмыкает сестра мне пятого ребенка пока рано планировать Шутку понимаю только я заведующая не знает что у моей сестры уже четверо детей она вообще становится нервной при нашем появлении и скорее всего мечтает чтобы мы поскорее ушли и больше не возвращались в принципе я и сама не против забыть об этом как о страшном сне главная моя девочка теперь навсегда со мной мы с настей проходим в комнату ну привет племяшка Шепчет, расплываясь в нежной улыбке. Какая же ты хорошенькая, наша девочка. Саша удивленно смотрит на нас. Наверное, не понимает, почему мама раздвоилась, но услышав мой голос, она начинает улыбаться. Она красавица, просто нет слов. Да, мое чудо. Беру ее на руки и прижимаю к груди. Мне дают какой-то пакетик и блокнот с рекомендациями. Киваю, слушая в полухо. Настя помогает мне собрать малышку, нарядить ее в милый комбинезон и уложить в колыбельку. «Ну вот и стало на одну счастливую историю больше», — говорит самая старшая из нянечек. «В добрый путь. Растите большими и здоровыми». «Сердечно благодарю всех, кто нас провожает. Сейчас я готова обнять целый мир и простить всех, даже тех, кто виноват. Главное, все наладилось». Настя раздает подарки медсёстрам. Мы обо всем позаботились. А это для вашей дочери Ани. Пусть тренируется на куклах. Протягиваю подарочную коробку, которую купили по пути в дом малютки. Спасибо, теряется Виталина, а потом обнимает меня, вытирая слезы. Вам спасибо. Всего хорошего. Мы забираем вещи, Сашеньку, и покидаем учреждение с улыбкой на губах. А на улице меня ждет еще один сюрприз. Огромный букет в руках у Тима. «Моя долгожданная сестренка! кидается к нам Виолетта, прыгая от нетерпения. Мы показываем ей конверт, она смотрит на нас с Настей, потом на Макса, а после переводит взгляд на Артемия и качает головой. «Что?» — спрашиваю с волнением. «Она не похожа на вас. Она папина дочка». Теряю дар речи. «Виолетта и сюда приплела Максима. Это любовь». «Она папина дочка!» — повторяет и бежит к Тиму. «Ну посмотрите же! Я все поняла! Ты ее папа!» Мы переглядываемся. Молчим. А Макс, вместо того, чтобы сказать что-то умное и спасти ситуацию, добивает меня. «Точно! Одно лицо!» И начинает так смеяться, что его смех передается и нам, и даже Тиму. Он подходит ко мне и смотрит на Сашу. «Поздравляю, Юль, с прибавлением. Это тебе!» Протягивает букет. «Его берет Настя, потому что мои руки заняты». «Спасибо». «Ну, давайте в машину. Это дело надо отпраздновать, а мы жутко голодные», — напоминает Макс. «Поедем с нами», — бросая взгляд на Тима, который, видимо, хочет уехать, убедившись, что все в порядке. «У меня встреча на работе срочная». «Ясно. Не могу скрыть разочарование». «Тогда всего хорошего. Передай это Вере от нас. Спасибо большое». Настя вытаскивает из машины коробочку с подарком? Мы с ней уже вряд ли увидимся. Если все пойдет по плану, то завтра днем поедем обратно, в Москву. Вижу, что Тим напрягается. Его лицо становится хмурым. Сашенька на моих руках начинает возиться, морщит носик. Надо что-то решать, а я просто не могу. Почему же все так сложно? Ну чего вы там застряли? Едем или вы на двоим? «Максим, дай людям поговорить. Ну что ты за человек?» — Одергивает его Настя, заталкивая в машину. Тим несколько секунд обдумывает, а потом соглашается. «Мы с Юлей и Сашенькой поедем на моей машине. Только адрес скажите, куда ехать». Макс диктует улицу и номер дома, где они остановились. «Это самый центр, а я буквально сияю. Не могу скрыть своей радости от того, что Тим решил отложить дела ради нас». Он помогает нам расположиться и садится рядом, сообщая адрес своему водителю. Мы едем в молчании. Я смотрю на малышку и украдкой перевожу взгляд на любимого мужчину. Я понимаю, что с каждой новой встречей чувство к нему все глубже и серьезнее. Как я смогу его забыть? Как буду сожалеть о том, что не сказала ему о том, что он мне дорог?